Глава двадцатая «Тебе удобно? Не больно нигде?» — спросил Доминик. Девушка полулежала у него в объятиях, доверчивая, уже совершенно без страха. Это было так непривычно, так сладко. «Нет-нет, все хорошо», — прошептала Алиса и удобнее устроила голову у него на груди. Она сама как-то потянулась к нему, дала понять, что хочет, чтобы он ее обнял лежать, свернувшись клубком в его руках. И Доминик понял, догадался, тут же оказался рядом. «Обними меня, просто обними!» Вспомнилось ему, как произнесла она сквозь слезы три недели назад. Теперь он сам понимал, что в сложные минуты ей нужна такая поддержка. Хотелось, много чего хотелось. Но, пожалуй, вот это ощущение близости, чувство, что обнимая, он защищает ее и бережет, а она доверяет ему, было лучше всего. К тому же можно было невесомо касаться губами ее волос, вдыхать ее запах. В запахе еще были нотки страха, пережитого стресса, боли. Но по мере того, как она расслаблялась в его руках, они сменялись нотками спокойствия и удовлетворенности. «Доверчивая птаха», — подумалось ему. Забыла, что он может сделать с ней что угодно. Может, двумя пальцами переломать ей кости. Может, от ощущения, что она доверяет ему, опасному, сильному существу нечеловеческой природы, просто кружилась голова. Слишком сладко, просто невыносимо. Слишком тонкое чувство для таких, как он. И все же он испытывал его на самом деле фантастично. «Включать кино?» – спросил Доминик. Прежде она всегда задавала ему вопросы, а он так часто молчал. Теперь же она была тихая и растерянная, а он стремился спросить, узнать, вдруг ей еще что-нибудь нужно. «Да, давай», — как-то совсем тихо ответила Алиса. Он мысленно заставил проигрыватель заработать. На экране засуетился смешной и бойкий Луи де Фюнесс. Алисе нравились старые французские комедии, тем более, что смотрели они их на языке оригинале. Первые десять минут девушка тихо смеялась, почему-то вцепившись пальцами в его руку. А потом ее ладонь начала расслабляться, голова расслабленно откинулась. Алиса спала в его объятиях. Не потому, что он ее усыпил, а потому, что ей было хорошо и спокойно с ним. На свете не было медбрата заботливей Доминика. Его не утомляло приносить ей все, что могло потребоваться, а когда нужно было отнести ее саму, он только радовался, и Алиса видела это. Жаль только, что он так и не поцеловал ее. Даже когда они сидели в саду и любовались золотистым закатом с темными, сияющими по краям облаками, он лишь обнимал ее. Хорошо так обнимал, но не поцеловал. Впрочем, наверное, он прав. Алиса ощущала, что его мощное надежное тело порой просто сводит от желания. Ощущала, как он напрягается, а потом усилием воли заставляет себя расслабиться. «Один поцелуй, и уверенно ему снесет голову», — думалось ей. А сама Алиса была еще в странном состоянии. Или ей так казалось? Время от времени ее познабливало, голова кружилась, сил было критично мало. Сначала думала, что все же начинается лихорадка, но Доминик предположил, что это от потери крови. Наверное, так и было. Сама рана заживала удивительно быстро. На второй день это был уже почти шрам, она даже начала немного ходить, опираясь на его руку. В целом, несмотря на ранение, их второй совместный день прошел хорошо. Он и носил ее по саду, и кормил вкусным обедом, устроив на диване в одной из гостиных, и даже рассказывал что-то. Если Доминик все же открывал рот, чтобы рассказать историю, то получалось у него очень хорошо. В этих историях фигурировали короли, суровые и скандальные самодержцы. Или, напротив, простые люди из прошедших веков, гончары, крестьяне, дочери и сыновья торговцев. И всегда было интересно. Вечером второго дня ей не хотелось расставаться с ним, но организм упорно требовал отдыха. «Буду спать», — сказала она. «Извини». — А ты? — Я тоже, — вдруг усмехнулся Доминик. Алиса удивилась. — Мне казалось, ты никогда не спишь. — Очень редко, — пояснил он. — Я не люблю спать, но я был в физической форме двое суток, и теперь нужно восстановление. — Алиса, я буду за стеной, если понадобится. — Позови меня, я услышу, — серьезно сказал он. «Хорошо», — Алиса погладила его по руке и получила в ответ сверкнувший взгляд. Горячий, острый. А посреди ночи она проснулась от странных звуков. Кто-то кричал и стонал за стеной. На мгновение Алисе стало страшно. Здесь ведь только они двое, она и Доминик, который и спит-то, видимо, раз в столетие, когда слишком долго проходит в материальном виде. Но тут же поняла, это кричит Доминик. Отчаянно, сильно, порой рычит, как дикий зверь. «Я не люблю спать», — вспомнилась ей его фраза. «Может быть, поэтому?» Позволить ему мучиться от кошмаров после всего, что он для нее сделал, Алиса не могла. Ей было так жалко его, слишком жалко. Она сползла с кровати, голова закружилась от слабости, но вставать на ногу было скорее страшно, чем больно. Держась за кровать, потом за стенку, Алиса вышла в коридор и пошла к соседней комнате. Окно было открыто. Яркий лунный свет заливал комнату, оставляя лишь углы прятаться в тени. На большой кровати, вроде Алисиной, лежал Доминик. Вроде бы спал, как обычный человек, даже под одеялом, накинутым до пояса. Но сном это сложно было назвать. Он корчился на кровати. Красивое лицо искажало гримаса. Он то стонал, то рычал, сжимал пальцами простыню, изгибался, словно его распинали на дыбе. Алисина сердце зашлось от боли. Вот, значит, как он спит. Понятно, что не любит, если каждый раз видит во сне нечто ужасное, заставляющее все его существо корчиться от невыносимого чувства. Она не знала, какого чувства, но видела, что это просто невыносимо. Алиса села на краешек кровати, Нагнулась к нему, протянула руку и аккуратно потрясла за плечо. «Дом, милый, проснись! Это просто сон!» — сказала она. При виде его мучений на глаза просились слезы. В тот момент ей казалось, что ни за какие проступки и никто не заслуживает такой пытки. Округлое крепкое плечо под ее рукой напряглось. Он дернулся, открыл глаза, обернулся к ней. И Алиса не увидела в этих глазах узнавания. Он все еще был не здесь. «Кто ты?» — прорычал он, перевернулся одним движением. В лунном свете мелькнула его рука и сжалась на ее шее. Одним движением он прижал ее к кровати, нависая сверху. Взгляд казался безумным, как у человека, который долго бродил в лабиринте ужаса и теперь не верит никому. Резко стало нечем дышать. Алиса отчаянно схватилась ладонями за железные запястья, пытаясь оторвать его ладонь от своей шеи. Но это было, словно она пыталась сдвинуть скалу. Бесполезно. Паника ударила в горло, в голову. «Кто ты?» — чуть тише повторил он. «Это я, Алиша!» — прохрипела она. Еще мгновение он сжимал ее горло, потом взгляд черных глаз начал проясняться, как будто очертания деревьев и зданий выплывали из тумана. Выдохнул, отпустил ее горло и откинулся на спину. Алиса закашлялась, растерянно потерла горло рукой. Больно, останутся синяки. Запоздалый ужас сжал сердце, и бессильные слезы потекли по щекам. Произошедшее было и страшно, и обидно, хоть она и понимала, что вины Доминика здесь нет. «Зачем ты пришла?» Он повернул голову на бок и серьезно смотрел на нее. «Ты стонал, кричал, рычал!» выдавила она из себя. «Я не могла оставить тебя мучиться!» Доминик резко отвел взгляд и выдохнул. «Я мог убить тебя!» «Случайно! Ты видишь!» сказал он, немного помолчал и добавил. «Прости!» «Никогда так не делай!» «Как?» — Алиса привстала на локтях. «Тебе было плохо! Не могла же я просто слушать твои крики? Ты бы мои не смог!» — добавила она тише и спокойнее. «Не смог бы!» — словно эхом повторил он. Снова повернулся к ней. «Поэтому я не люблю спать! Так всегда, каждый раз!» «Что тебе снится?» — осторожно, боясь спугнуть момент, спросила Алиса. Он закинул руки за голову и прикрыл глаза. Помолчал. Помещение. Большое, но тесное. Люди кричат, плачут. Им больно. Их пытают. Там дыба, инструменты, колесо. Много всего. Медленно с усилием произнес он. Я не буду тебе все рассказывать. Тебя пытают? Тихонько спросила Алиса. Неуверенно протянула руку и погладила его плечо. Он вздрогнул, и она отдернула ладонь. «Нет», — жестко сказал он, — «я пытаю». «Ты палач?» «Нет», — Доминик покачал головой и открыл глаза, пристально посмотрел на Алису. «Я смотрю и руковожу этим. Я устроил эти пытки».